— Так пусть пока все остается как есть. — Спасибо за помощь, Уэйд, сказала она Яковну на прощание. В те три с половиной месяца, которые прошли затем до дня казни Элрея Дойла, Синтия жила под бременем все нараставшего беспокойства. Время тянулось мучительно медленно. Причина ее тревоги состояла в том, что только со смертью Дойла на электрическом стуле у нее могла появиться твердая уверенность, что дела о всех шести приписываемых ему двойных убийствах будут окончательно закрыты. Что с того, что Дойла приговорили к смерти только за убийство Темпоунов? Никто из тех, чье мнение могло иметь значение, не сомневался, что все остальные жертвы пали от его же руки, не исключая Густава и эленор Эрнст. Итак, кому же было известно, что одного из серийных убийств Дойл не совершал? Синтия задала себе этот вопрос, когда однажды вечером сидела дома одна. Ответ был прост. Она сама, Патрик Дженсен и колумбиец, и все. Только трое. Хотя нет, четверо, спохватилась она. Был ведь еще сам Дойл. Впрочем, его можно не считать. чтобы он сейчас не заявил, ему никто не поверит. Наследствие он отрицал абсолютно все, даже ничего не значившие пустяки, даже очевидные вещи. Например, свое присутствие в доме Темпоунов, где он был взят с поличным при множестве свидетелей. И вот еще что. На казнь шел не невинно осужденный. Дойл был, несомненно, виновен в остальных убийствах и заслужил высшую меру. И если уж ему судьба умереть на электрическом стуле, то почему бы не оказать Синтии и Патрику любезность и не уйти в мир иной с небольшим дополнительным грузом чужого греха? Право, жаль, что не будет случая сказать ему за это спасибо. Но поскользнуться можно, как говорится, и на ровном месте. И потому Синтия ждала в напряженном нетерпении. Скорее бы свершилась казнь, а там начнется для нее новая жизнь. Синтия возобновила регулярные свидания с Патриком Дженсеном на людях и в постели, а в последние недели их встречи стали еще более частыми — Инстинктивно она понимала, что это неразумно, но порой она готова была лезть на стенку от одиночества, а ни с кем другим она не могла до такой степени быть самой собой. Она понимала, что их так сближает. Два сапога пара. Вся дальнейшая судьба каждого из них зависела от другого. Отчасти поэтому Синтия решила, что Патрик Дженсен должен быть вместе с ней при казни в тюрьме штата Флорида. Ее собственное присутствие считалось, если не необходимым, то естественным по двум причинам. Как единственной близкой родственницы, двух из жертв Элруя Дойла, и как городского комиссара. Когда она поделилась своим планом с падриком тот немедленно согласился. — Мы с тобой кровно заинтересованы в том, чтобы лично убедиться в его смерти. И потом, я же смогу вставить этот эпизод в свою книгу? Синтия позвонила начальнику тюрьмы. Уговорить его было нелегко. Очередь желающих была расписана на три года вперед. Но ей он в итоге пошел навстречу. Дженсона включили в список. Временами Синтию очень беспокоили случившиеся с Патриком приступы глубокой депрессии. Он всегда был склонен к ненужным философствованиям, что она считала свойством профессии писателя, но теперь философия его окрасилась в фатально-мрачные тона. Однажды в разговоре с ней он с тоскливой распевностью прочитал строчки из Роберта Фроста. «В лесу я попал на скрещение дорог. Той я пошел, что никто бы не смог. Так судьбу обмануть мне случай помог». Вот так и я, — грустно заключил Патрик, — разница в том, что Фрост пошел верной дорогой, а я... я заплутал, и обратно мне уже не выбраться. — Странно, что ты еще и в религию не ударился, — с насмешкой сказала Синтия. Неожиданно он злорадно рассмеялся. Просто время не приспело. Молиться будем, когда нас разоблачат. — Не смей так говорить, — задохнулась от ярости Синтия, — нас никто не сможет разоблачить, особенно после того, как... И хотя она осеклась, оба знали, что имелось в виду казнь Дойла, до которой оставались считанные дни.